Протягивает вперед руки и вдруг оказывается В потоке яркого света С берега, который маячил Сзади лишь штусклыми точками огней ударил луч прожектора Но тут же его яркость ослабевает Прожектор переключили На рассеянное освещение В мягком желтоватом зареве огня Впервые возникает передо мной С полной отчетливостью Неспокойное движение моря Кружева пены А несколько ближе Ровно обрезанная кромка льда «Собаки приехали», — говорит дом был «С берега доносится заливистый лай». «Мы все еще идем, всматриваясь в одну точку. Уже трудно разобрать, то ли это человек, то ли непонятный, облепленный снегом предмет, выброшенный волнами на лед». «Герман!» — это кричит Бакула. Он с трудом держится на ногах. Спотыкается о ледяные выступы. «Герман! Стой! Стой! Вексель у меня! Слышишь? У меня вексель!» Последнее слово разрывает тишину, подобно выстрелу, и гаснет в белом безмолвии. Домбол, не вынимая изо рта кровавленных пальцев, бросается вперед. До меня не сразу доходит, почему он так отчаянно рванулся. Но вдруг у самого моря вырастает фигура фрича. Он поднимается удивительно медленно. Бакула кидается на него. Они барахтаются почти у самой ледяной промки, кажется, вот-вот скатятся в воду. Потом оба застывают в полной неподвижности. На розоватом ледяном поле распростерты два человеческих тела. Над ними, словно охотник, настигший дичь, стоит домбол. Вексель его королевского величества. Герман Фрич рассказывает, весной, а может летом 48-го, когда уже заканчивалась препатриация немцев, выезжавших отсюда в Германию, В Колбасском замке появился господин Гуга Яспер. Да, тот самый господин Яспер, который в свое время служил комендантом замка, а позднее, после 1933 года, надел коричневую рубаху, был в СС и в 1944 году отступал вместе с статками дивизии Хохеншталфен. Я очень удивился, что ни с того ни с сего, когда войну уже проиграли, господин Гуга Яспер явился снова к тому же ночью. А что самое важное — Прибыл, когда все немцы отсюда уезжали. Я подумал про себя, что если все делают одно, а один человек противоположное, значит, с ним что-то не важно. Я тогда так подумал про себя, ничего никому не сказал, потому что мне не с ним было разговаривать. Моя жена умерла. Оттуда была совсем малюткой и не могла понять, о чем я думаю. Итак, господин Яспер пришел ночью и постучал в мое окно. Только в моем окне горел свет. «Замок опустел. «Русские, которые здесь квартировали сразу после войны «и у которых я три года работал сторожем и садовником, «ушли как-то зимой, а их главный офицер сказал, Фрич, сиди здесь и за всем как следует присматривай». «И еще добавил, что замок очень красивый, «хотя в нем чертовский запах». «Так он сказал и оставил мне стельную корову и поросят, двух поросят. «Я сторожил замок, не было некуда идти». и ждал, когда меня вызовут на репатриацию. Уже была очередь из тех, кто хотел уехать в Германию, а не так раз-два, как сразу после войны. Но я не дождался репатриации, поскольку, во-первых, появился господин Яспер, а во-вторых, замок заняли польские военные, пограничники. Но сначала был господин Яспер. Прошу прощения, что я так обо всем, и о той корове, и о русских, и о пограничниках, Но все это важное объясняет, почему я тогда не уехал. А теперь, думаю, если бы я в то время выехал, то не погиб бы. То есть моя труда, вы же понимаете, Герр что не случилось бы того, что случилось в пятницу вечером. Господин я держался очень вежливо, не кричал, как он умеет кричать. Может, война его сделала другим, а может, он просто постарел. Лицо его изменилось, и он же так гордо не ходил, как раньше, посидел». Держался вежливо и мало говорил, не сказал, откуда прибыл, только очень хотел есть и съел много мяса. Я тогда как раз зарезал того поросенка. Господин Яспер немного поиграл с трудой и, как сейчас помню, дал ей кускового сахара, целую горсть. Ночью, когда уже совсем стемнело, он приказал мне взять лампу и проводить его в салон. Я спросил, зачем, но он только ответил «заткнись», совсем как раньше. я подумал про себя, что все же он мало изменился. Боялся чего-то. Несколько раз спросил, хорошо ли заперты двери. Не ходит ли поблизости кто чужой. Ну, конечно, двери были хорошо заперты.